Синяя дверь. Где-то наверху, наверное, под самой крышей, кто-то мучил гитару. Или кошку с особенно мерзким пронзительным голосом. Морген никак не могла понять. Она сидела на самом краешке кровати с высоким кованым изголовьем. На черных завитках плотным седым слоем лежала многолетняя пыль. Рок и тень, которые гостеприимно устроили ее на старую кровать, суетились в комнате. Когда Морген шевелилась, матрас под ней отчетливо похрустывал. Морген молчала только потому, что слов не было. Расширившимися глазами она осматривалась вокруг, прижимая обеими руками к груди сумку. «Вы окна не открывайте», — предупредил ее Рок, оттаскивая в сторону металлический манекен клетку, на котором болтались истлевшие остатки кружевного платья. «Рамы с гнили могут вывалиться вместе со стеклом. Мы сейчас укрепим их, чтобы не дуло». Тень, повязав черный платок поверх красных волос, оттаскивал куски сломанной мебели в коробку у выхода. Мутное зеркало в резной раме отражало просторную комнату с высокими потолками, облупившимися стенами с лепниной, почерневшие от времени картины, резные стулья с проваленными сидениями вдоль стен, изящную козетку у двери и растерянную Морген на краешке кровати. Пол был усеян мусором. Час назад, когда по звонку Морген приехали рок и тень», она и помыслить не могла, что эту ночь она проведет не дома. Первоначальное твердое решение больше не входить в квартиру испарилось, когда ребята, поднявшись на площадку, бодро поприветствовали ее. Морген подумала, что сейчас они ей помогут, и все снова будет хорошо. В конце концов, они специализировались на таких проблемах. Хотя Морген уже привыкла к мысли о том, что они просто два великовозрастных балбеса, сейчас пришлось пересмотреть это впечатление. Действовали они быстро и привычно. Рок пришел в слишком легкой, не по погоде, кожаной куртке. Видимо, порванную чинить не стал. Снова выслушав историю Морген, они одинаково кивнули, и тень забрал ключи. Раньше Морген их путала, хотя на самом деле общего в них было только рост и худоба. Черноволосый, угрюмый Рок мало разговаривал и бывал грубоват в выражениях. Ему обычно доставалось больше, он лез во все переделки, не раздумывая. Тень прежде был образцовым студентом. Морген как-то интересовалась, смотрела его табель. Но его слишком резкий язык и прямолинейность, видимо, сыграли не последнюю роль в том, что работал он не по специальности. Тень красил волосы красным и всегда на шаг отставал от напарника, потому что привык сначала все обдумать и взвешивать. За периодические зависания Рок отвешивал тени подзатыльники, придавая ускорение. Пока Рок разминал руки, тень стоял у двери, приложив ладони к поверхности и внимательно слушал что-то, склонив голову. Морден снова присела на ступеньку лестницы, наблюдая за металлическим блеском, который наполнял воздух вокруг кулаков Рока. Боевые плетения. Надо как-то сказать, чтобы ребята были поосторожнее внутри. Нет, пусть делают, как знают, лишь бы вычистили. Тень кивнул Року, затем плавно провернул ключ в двери, и Рок нырнул в открывшееся темное нутро квартиры. «Ждите здесь, док, я позову», — предупредил Тень и двинул следом. Дверь осталась приоткрытой, и Морген подошла ближе, прислушиваясь. Изнутри тянуло гнилью. Душный сладковатый запах забивал нос. Внутри... Бесшумно скользили маги. Спустя несколько минут тень распахнул перед ней дверь шире и хмурясь сказал. «Забирайте, какие вещи вам нужны. Оставаться здесь пока нельзя». «Как?» — опешила Морген. «Что значит «нельзя»?» Дурной глаз, — пояснил тень. «Мы поставим блоки, чтобы не расползалось дальше. Но сегодня ночевать уже нельзя». «Кто-то на вас повесил проклятие». Оно прижилось и разрослось. «Но я ничего не чувствую», — растерянно сказала Морген. «И не будете», — отрубил Рок, появляясь рядом. «Тут надо знать, с чем имеешь дело, чтобы уловить. Вещи собирайте, мы посторожим. Их тоже надо будет почистить». «Мне некуда идти», — сказала Морген, и тут же разозлилась на себя. Прозвучало чересчур жалко. Ребята переглянулись. «Хотя, ладно», — быстро проговорила она. «Я на работу поеду, там заночую». «Не, док, если хотите...» — нерешительно начал тень. «То мы можем с жильем помочь. Мы в частном доме живем, там есть пустые апартаменты». «И сколько это будет стоить?» «Да нисколько. Вы чего, док? Вы нам много помогали. Какие деньги? Только вещи соберите». — И продукты, — подсказал Рок. — Если что, осталось нормальным. — И одеяло прихватите! — крикнул вслед Тень, и это было первым звоночком для Морген. Дальнейшее показало, что уточнять, что за апартаменты такие, надо было сразу. Когда Тень сказал о частном доме, Морген решила, что это где-то в пригороде, вроде того, где сейчас жили ее родители но, к ее удивлению, Рок повел машину к центру. Они миновали лилейные садки, проехали мимо исторического центра и углубились в квартал старинных зданий. Морген в детстве часто бывала тут, на школьных экскурсиях. Каждый дом имел свою историю. И дети зевали до слез, слушая перечисления именитых, а порой и венценосных особ, которые жили в этих покрытой лепниной и вычурными украшениями больших и маленьких особняках. Машина юркнула в дуэльный переулок, и вот тут Морген и онемела. Частный дом рока и тени оказался втиснутым между двумя особняками трехэтажным домишкой, узким и серым. Синяя дверь пестрела ободранной краской всех небесных оттенков, слоями укрывавших друг друга. Пять разбитых мраморных ступеней крыльца. Сколотые, но все еще изящные лепные карнизы и рамы. Судя по всему, дом был заброшен. В закоулке было темно, и маги запустили небольшие светлячки, чтобы Морген могла разглядеть и дом, и дорогу к нему. Его хотели снести, рассказывал Тень. Но тут вступился комитет по архитектурному надзору. Здесь когда-то жила актриса Мотылек, любовница императора. Ну, и он вроде как бывал. Но денег на реконструкцию нет, и уже два года мэрия судится с комитетом, чтобы решить, что здесь будет. Тень уверенно вел их на второй этаж. Рок тяжело шагал вслед за Морген внимательно изучая внутренности сумки с продуктами, которую помогал нести. В комнате ее усадили на кровать и принялись разгребать наваленные вещи. «А потолок не обвалится?» — наконец спросила она. Рок махнул рукой, не отвлекаясь. Ногой утрамбовывал мусор в коробке. «Мы укрепляли все несущие месяц назад», — жизнерадостно сообщил Тень. «Ну чего, так пойдет?» Морген огляделась и покачала головой. «Да куда уж деваться», — сказала она. «Хорошо, что я взяла два одеяла. Вот этот матрас с кровати выбросьте в мусорку. Я на нем спать не буду, мало кто там живет. Рок и Тень подошли к кровати и долго изучали сине-белые полоски матраса. Уберем в кладовку», — решили они. «Вдруг потом искать будут. Старая штука». Они вдвоем свернули его, подняв огромную тучу пыли, и затолкали в кладовку, которая находилась в дальнем конце комнаты. Морген взглянула мельком. Судя по всему, это была гардеробная. По размеру едва ли не такая же, как спальня в ее старой квартире. «Ребят, как вы думаете, долго чистка будет идти?» — спросила она мучительно возвращаясь мыслями к тому, что происходило с дверью квартиры. «Мы запрос направили в службу. Но, может быть, они сначала в чайный домик передадут. Все-таки хоть и не темная магия, но против человека направленная. Неделю, наверное», — сказал тень. «Ведь это кто-то намеренно сделал», — вдруг осознала Морген. Эта простая мысль до сих пор не приходила ей в голову. И раньше Морген почему-то казалось, что подцепила она какую-то дрянь случайно, мимоходом. «Док, а вы умеете готовить?» — спросил Рок, и его скуластое лицо расцвело, когда Морген кивнула, отвлекаясь от тревожных мыслей. «А кофе варить?» «И кофе тоже», — обреченно сказала Морген. «А у вас что, и кухня есть?» «А то!» — с гордостью сказал Тень. Мы подрубились к кабелю соседнего особняка, и у нас есть электричество. А этажом выше — газовая плита. Сверху все затихло. А потом Морген услышала чистые мелодичные звуки гитарных переборов. «Все-таки не кошка», — вздохнула она с некоторым облегчением. «А Унро знает, что вы тут живете?» — осторожно спросила Морген. Огляделась внимательнее, ставя в голове галочки. «Купить хозяйственные губки, тряпку и пару полотенец. Надо будет проверить, крепкие ли стены. Может быть, обновить стабилизирующие чары. Вспомнить бы еще как. Можно будет у Ивану учебник взять». Морген нахмурилась, подумав, что теперь домой не зайдешь. Да и любая вещь оттуда может быть опасной. «А вы не расскажете ему?» — опасливо спросил Тень. — Значит, не знает. Морген пожала плечами. — Я бы на вашем месте в общежитии поселилась. Вы же сотрудники института. Рок и Тень дружно вздохнули. — Мы там и жили сначала, потом подрались, — признался Рок. — Разнесли в холле пару дурацких горшков и нас выкинули. Мы шефу не говорим, он расстроится. Молодые люди поморщились. «Ребят», — сказала Моркин, — «я давно замечала, вы только не обижайтесь. Почему вы его боитесь? Он даже физически меньше вас. Я уж не говорю, что у него специализация общая, не боевая». «Эдок», — сказал Рок и запнулся. «Вы, наверное, этого не чувствуете», — сказал Тень. А мы, как его увидели, сразу учуяли — На нем печать смерти, самая настоящая, как в сказках про черных колдунов. Ведь он шагал за порог и вернулся. Он, может, и не боевой маг, продолжил Рок. Но, если надо, нас обоих раскатает в тонкую лепешку. У него след такой темный. Рок неопределенно помахал рукой, показывая волну. Тут, наверное, дело как раз в том, что вы не деретесь, а то бы тоже поняли. Морген прикусила губу, отвернувшись, и некоторое время смотрела на обрывки занавесей. Выгоревшие на солнце дырявые полотнища красно-желтого цвета были аккуратно подвязаны. Это было даже мило, то, как два боевых мага в расцвете сил побаиваются хлипкого начальника. Но только смысла во всем этом Морген не видела. Уважение должно основываться не на суевериях и смутных «мы учуяли», а на реальных фактах. В Унро не было ничего пугающего, на взгляд Моркин. «Достойный молодой человек, этого не отнимешь, но вот с печатью смерти чушь полная». «На нем было смертное проклятие», — наконец сказала Морген. Он входил в Лигу защитников искаженных, но накануне мятежа рассказал обо всем хоть и знал, что проклятие убьет его. Королус держал его на этой стороне, пока он говорил. И потом Королус всю ночь снимал эти чары, и Унро действительно был мертв некоторое время. Но это была клиническая смерть. Мы успели его вытащить. Тут, ребят, ничего мистического. Рок и тень кивали, внимательно слушая. Правда, отреагировали совсем не так, как думала Морген. Вместо разочарования на их лицах было только восхищение. И вряд ли врачебным даром Каралуса. Морген фыркнула, но задумалась. «При случае надо будет как-то осторожно прощупать ауру юноши», — подумала она. «Каралус наверняка знает, а ей никогда в голову не приходило».